она вздыхает, как она смеется, как она хрипит и ахает. Это полночь. Как она сейчас трезво говорит, это пьяная мечтательница. Она, должно быть, перепила свое опьянение. Она стала чересчур бодрой. Она снова пережевывает свою скорбь, пережевывает. Она во сне старая глубокая полночь и еще больше свою радость. Ибо это радость, когда уже скорбь глубока. Но радость глубже бьет ключом. Ты, виноградная лоза, за что хвалишь ты меня? Ведь я срезал тебя. Я жесток, ты истекаешь кровью. Для чего воздаешь ты хвалу моей опьяненной жестокости? Что стало совершенным все зрелое, «Хочет умереть, так говоришь ты, благословен, да будет благословен нож виноградаря, но все незрелое хочет жить. Скорбь шепчет сгинь, исчезни ты, скорбь, но все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным и полным желаний» полным желаний далекого, более высокого, более светлого. «Я хочу наследников», — так говорит все, что страдает. «Я хочу детей, я не хочу себя». Радость же не хочет ни наследников, ни детей. Радость хочет себя самое, хочет верности, хочет возвращения, хочет, чтобы все было вечным. Скорбь говорит, разбейся, истекай кровью сердце, двигайтесь ноги, крылья летите вдаль, вдаль, вверх, скорбь. Ну что ж, да будет, о мое старое сердце, скорбь шепчет, сгинь. О, высшие люди, что теперь вас на сердце? Прорицатель ли я? Сновидец? Опьяненный? Толкователь снув? Полночный колокол? Капля росы? Испарение и благоухание вечности? Разве вы не слышите... Разве вы не чувствуете, мой мир сейчас стал совершенным? Полночь — тот же полдень. Скорбь — также радость, проклятие — тоже благословение. Ночь — тоже солнце. Уходите, или вы научитесь. Мудрец — тот же безумец. Утверждали ли вы когда-либо радость — О, друзья мои, тогда утверждали вы также и всякую скорбь. Все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое. Хотели ли вы когда-либо дважды пережить мгновение? Говорили ли вы когда-нибудь, ты нравишься мне, счастье, миг, мгновение? Так хотели вы, чтобы все вернулось. Все сызнова, все вечно, все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое. Вот так любили вы мир, вы вечные, любите его вечно во все времена. И говорите также к скорби, сгинь, но вернись назад, а радость рвется в отчий дом. Всякая радость хочет вечности всех вещей, хочет меду, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могилу, хочет слез утешения на могилах, хочет золотой вечерней зари, чего только не хочет радости. Она более жаждущая, более сердечная, более алчущая, более ужасная, более таинственная, чем всякая скорбь. Она хочет себя...